А ты поможешь Уине уклониться от кобылы и приближешься к ней, чтобы оседлать ее. Затем ты закричишь на кобылу или даже ткнешь ее копьем, если она приблизится к Уине. думая что она будет держаться в стороне, пока ты не уедешь. Эйла облегченно улыбнулась. Звучит обнадеживающе. Что нам делать с удальцом? Позади нас есть скала, на которой растут кусты. Я могу привязать его там. Он привык к этому и будет стоять спокойно. Взяв в повод, Джандалар быстро пошел назад. Когда они подошли к скале, он сказал, возьми копьеметалку и пару дротиков. Он снял с плеч корзину. Я оставлю это здесь, чтобы чувствовать себя свободнее. Он также взял копья. Как только заберешь уини, съезди за удальцом и приезжай за мной. Скала протянулась с северо-востока на северо-запад, с легким подъемом на западе и более крутым на востоке. На юго-западе она внезапно обрывалась. На западе скала довольно резко уходила вниз к реке, которую они переплыли. День был ясным, ярко светило солнце. Они с опаской посмотрели на крутой западный спуск, боясь сделать неправильный шаг или, споткнувшись, кубарем скатиться вниз. Подобравшись поближе к табуну, Они остановились и попытались найти Уинни, табун, кобылы, ребята и лошади-однолетки, пастья среди высокой пожухлой травы. Жеребец держался слегка в стороне от остальных. Элли показалось, что Уинни пасется дальше к югу. Она свистнула, и Уинни побежала к ней. Копьем, готовым к броску, Джандалар стал медленно приближаться к светлому жеребцу, стараясь отделить его от табуна, а Эйла направилась к кобылам, чтобы быстрее добраться до Уинни. Продвигаясь к ней, Эйла заметила, что некоторые лошади, перестав есть траву, куда-то смотрели, но никак не на Эйву. Внезапно она почувствовала, что здесь что-то не так. Обернувшись, чтобы посмотреть, где Джандалар, она увидела... Клуб дыма, затем другой. Трава в нескольких местах занялась огнем, и тут сквозь дым Эйла увидела людей, бегущих к лошадям с факелами в руках. Они гнали табун к краю плато к обрыву, и Уинни была там. Среди лошадей поднялась паника, и в этом шуме она различила знакомое ржание, но донеслось оно с другой стороны. Оглядевшись, она увидела удальца, скакавшего с оборванным поводом к табуну, Почему он сорвался с привязи? Где Джандалар? Воздух наполнился дымом. Эйла видела, как напряжены и напуганы лошади, бегущие от огня. Лошади толкались вокруг нее, и она уже не могла найти Уини, но зато удалец бежал прямо к ней. Он поддался общей панике. Эйла громко свистнула, бросилась к нему. Он повернул к ней, но уши у него были прижаты, и глаза вращались от страха. Эйла схватила повод и развернула морду жеребца. Он издал вопль и попятился, сильно дернув повод. Ладони Эйлы обожгло, но она, несмотря на боль, удержала веревку. И когда жеребец опустился на передние ноги, она, ухватившись за его гриву, взлетела на спину лошади.